Пробила четыре часа. Она встала, чтобы ехать в и о н в и л ь повинуясь привычке, как автомат. На дворе было ясно, стоял светлый и свежий мартовский день, когда солнце весело светит и небо бело. Руанцы, расфранченные для воскресенья, гуляли с довольным видом. Она дошла до площади перед собором. Народ выходил от вечерни, Толпа текла из трех порталов, Словно река из-под трех пролетов моста, А посредине, незыблемой как скала, Стоял швейцар. Ей вспомнился день, Когда полные тревоги и надежд Она вступила под эти готические своды, Даль которых казалась ей менее глубокую, Нежели ее любовь. И она все шла вперед, Плача под вуалью, оторопев и пошатываясь, близкая к обмороку. — Берегись! — крикнул чей-то голос из распахнувшихся ворот. Она остановилась, чтобы пропустить вороную лошадь, нетерпеливо рвавшуюся во глоблях английского шарабана, которым правил джентльмен в собольих мехах. — Кто он? Его лицо ей знакомо. Экипаж промчался и скрылся из виду. — Да ведь это он! Виконт! Она обернулась, на улице уже никого не было. Она была так подавлена, так удручена печалью, что прислонилась к стене, боясь упасть. Потом ей пришло в голову, что она ошиблась. Ведь она перестала понимать что-либо. Все в ней самой и в ней ее изменяло ей, ускользало. Она чувствовала, что гибнет, что катится по воле случая в какую-то пропасть — и, придя в гостиницу «Красный крест», почти с радостью увидела добряка Гоме, наблюдавшего, как грузят на ласточку огромную корзину с аптекарскими товарами. В руке он держал завязанный в шелковый платок шесть руанских хлебцев для супруги. Госпожа Гоме очень любила эти маленькие тяжелые хлебцы в виде челмы. Их едят постом с соленым маслом. Последние остатки готической пищи Восходящие, быть может, к поре крестовых походов. Дюжи и норманы поедали их в былые времена, воображая, что на столе, освещенном желтыми факелами, между жбанами с пряным вином и гигантскими о к о р а к а м и торчат перед ними и сарацинские головы в челмах, предназначенные также для пожарания». Жена аптекаря уничтожала их, подобно норманам, геройски, невзирая на плохое вооружение своих челюстей. Поэтому всякий раз, когда г а м м е уезжал в город, он не упускал случая п р и в е с т и эти хлебцы, которые покупал у лучшего булочника на улице Кровопролития. — Рад вас видеть! — сказал он Эмми, подавая руку и помогая ей войти в дилижанс. Потом он повесил хлебцы в сетку дилижанса и сел с непокрытой головой, скрестив руки в задумчивой и наполеоновской позе. Когда же после спуска с горы появился по обыкновению слепой, он воскликнул «Я не понимаю, как власти до ныне терпят еще подобные промыслы. Следовало бы запирать этих несчастных и налагать на них принудительную работу». Поистине черепашьим шагом движемся мы вперед и все еще коснеем в варварстве». Слепой протягивал шляпу, и она болталась у окна, словно карман отставшей обивки. «Вот случай золотухи!» — сказал аптекарь. И хотя он отлично знал нищего, вдруг притворился, что впервые его в и д и т Начал бормотать слова «роговая оболочка», «твердая оболочка глаза», Склеротик, хрусталик И, наконец, спросил отеческим тоном «Давно ли у тебя, друг мой, эта ужасная болезнь? Вместо того, чтобы пьянствовать в кабаке, ты бы лучше следовал известному режиму». Он посоветовал ему пить хорошее вино или пиво и есть сочное жареное мясо. Слепой тянул свою песенку, он казался слабоумным. г у м ы открыл кошелек. «На вот тебе, Один Су, дай мне сдачи два Лиара, да не забывай моих указаний, это тебе поможет». И Вер вслух позволил себе усомниться в их действительности, но аптекарь вызвался вылечить его сам с помощью антифлагистической мази собственного изобретения и сообщил нищему свой адрес. «Гоме, вблизи рынка, достаточно известный». — Ну, — сказала Вер, — за труды дай-ка нам представление. Слепой присел на к о р т о ч к и закинул назад голову и, перекатывая зеленоватые глаза и высовывая язык, стал обеими руками тереть себе живот, издавая при этом глухое рычание, словно голодная собака. э м м ы овладела о т в р а щ е н и е Она швырнула ему через плечо пятифранковую серебряную монету. то было все ее достояние. Ей показалось красивым выбросить его именно так. Дилижанс уже тронулся, как вдруг г а м м е вывесился из окна и крикнул «Избегайте мучного и молочного! Носите шерстяное на теле и окуривайте пораженные части можжевельником!» Вид знакомых предметов, мелькавших перед нею, Мало-помалу отвлек Эмму от ее горя. Невыносимая усталость охватила ее, и она приехала домой отупевшая, угнетенная, почти сонная. «Будь что будет», — думала она. «К тому же, как знать, разве с минуты на минуту не может случиться какое-нибудь чрезвычайное событие? Сам Лере может умереть? В девять часов утра ее разбудил шум голосов на площади. Целая толпа собралась у рынка перед большим объявлением, наклеенным на столбе. Эмма увидела, что Жюстен влез на тумбу и срывает афишу, но сторож схватил его за шиворот. Гоммэ вышел из аптеки, а тетка Лефрансуа разглагольствует, стоя посреди толпы. «Барыня! Барыня!» — кричала Фелисите, входя в комнату — «Какие злодеи!» Бедная девушка, взволнованная, протянула ей желтую бумагу, которую только что сорвала с двери. Эмма с первого взгляда поняла, что объявлена продажа всех ее вещей с молотка. Обе переглянулись молча. Между барыней и служанкой давно не было тайн. Наконец Фелисите вздохнула. «На вашем месте, барыня, я пошла бы к господину Гильемену». «Ты думаешь?» Этот вопрос имел такой смысл. «Ты знаешь, что делается в этом доме через лакея. Слыхала ли ты, что хозяин говорил когда обо мне?» «Да, сходите к нему. Это будет хорошо».